— Есть еще желание обжечься? — спросил Томас. — Как, мои смелые единоплеменники? — эх кстати, индейцы называли это огненной водой. — А потом спивались и отдавали за бесценок землю белым колонистам, — вспомнил Олег урок истории. — Вот именно. Только те напитки были пониже качеством. Томас повесил флягу через плечо. Дик поглядел на нее с тоской. Он бы с удовольствием вылил оттуда проклятый коньяк и налил воды. Они расселись на камнях передохнуть. Марьяна раздала всем по горсти сушеных грибов и по ломтику вяленого мяса. Козе тоже дала грибов. Дик поглядел неодобрительно, но ничего не сказал. Коза деликатно хрупала грибами, поглядывала на Марьяну, дадут ли еще. Козе в этих местах было трудно добывать пищу. Она была голодна. «И вся ваша еда была в этих банках?» — спросил Олег. «Не только», — сказал Томас. «Еда была в ящиках, коробках, контейнерах, бутылках, тюбиках, пузырьках, мешках и много в чем еще. Еды было, скажу вам, друзья, много». И еще там были сигареты, которые мне часто снятся. И вдруг Олег понял, что находка фляги, консервных банок, следов подействовала не только на него или дико. Больше всех изменился Томас. Словно до этого момента он и сам не очень верил в то, что когда-то был за перевалом, где едят из блестящих банок и во флягах бывает коньяк. И этот чужой, но желанный для Олега, чужой и, в общем, ненужный для Дика мир, отдалил Томаса. — Пошли, — сказал Томас, — поднимайся. — Теперь я почти поверил, что мы дойдем, хоть самая трудная часть пути. — Впереди. Они пошли дальше. Марьяна держалась ближе к Дику, она беспокоилась, неплохо ли ему. У Марьяны есть это качество — всех жалеть. Иногда Олега оно трогало, а сейчас злило. Ведь видно же, что Дик здоров, только глаза блестят и говорит громче, чем обычно. — Это дверь, — произнес Томас, который шел рядом с Олегом. — Дверь, за которой начинаются... — Мои воспоминания. Ты понимаешь? — Понимаю. — До этого я мог только представлять, — продолжал Томас. — я совсем забыл об этом привале. Твоя мать несла тебя на руках. Она совсем выбилась из сил, но никому тебя не отдавала. И ты молчал. — Дикорал! — «Понимаешь, как положено голодному и несчастному младенцу?» «А ты молчал!» «Эгли все крутилось возле твоей матери. Они же были еще совсем девчонками, лет под двадцать пять, не больше, а раньше дружили. У нее ничего не осталось в жизни. Только ты...» Томас вдруг закашлялся, его согнуло пополам. Он уперся ладонью о каменную стену, и Олег заметил, какие желтые и тонкие у Томаса пальцы. Дик с Марьяной ушли вперед и скрылись за поворотом. «Давайте я понесу мешок», — предложил Олег. «Нет, сейчас пройдет. Сейчас пройдет». Томас виновато улыбнулся. «Казалось бы, я должен руководить вами, подавать пример подросткам. отыщусь еле-еле. Знаешь, мне показалось, что если я глотну коньяку, все пройдет. Это наивно». «А вы выпейте еще?» — сказал Олег. «Не надо. У меня температура. Добраться бы до перевала. Мне бы в больницу, покои, процедуры, а не восхождение и подвиги». Часа через два ущелье кончилось. Ручей маленьким водопадом слетал с невысокого метра два обрыва. Но взобраться на него оказалось непростым делом. Томас так ослаб, что его пришлось втаскивать наверх. Козу поднимали на веревке, и перепуганное животное чудом никого не покалечило, отбиваясь с тонкими бронированными ногами. Было странное ощущение. Два дня они поднимались узким полутемным ущельем, слыша только журчание воды, и вдруг оказались во власти простора, какого Олегу не приходилось видеть. Покрытое снегом с редкими каменными проплешинами плоскогорье простиралось на несколько километров, упираясь в стену гор. С другой стороны, скатываясь бесконечным крутым откосом, оно вливалось в широкую долину, сначала голую, каменистую, затем на ней возникали точки кустов и деревьев, а далеко-далеко к горизонту эти точки сливались густея в бесконечный лес. Там, в четырех днях пути, был поселок. Правда, его отсюда не разглядишь. «Вот тут», — сказал все еще, стараясь отдышаться Томас, «тут мы поняли, что спасены. Мы шли от гор, какой там шли, ползли, волоча больных, замерзая, ни во что не веря, и внезапно вышли к этому плоскогорью. Оно, как видите, чуть поднимается к краю». И потому, пока мы не добрались сюда, мы и не знали, что есть надежда. Шел снег, метель. А кто же был первым? Кажется, Борис. А, ну да, Борис. Он ушел вперед и вдруг остановился. Я помню, как он вдруг замер, но я так устал, что не понял, почему он стоит. Когда я подошел к нему, он плакал, и лицо его обледенело. Видимость в тот день была плохая, но иногда снежная пелена рассеивалась, и мы поняли, что там, внизу, в долине, есть деревья. Значит, есть жизнь. Дул ветер, к счастью, не сильный. Коза начала скакать, резвиться, радуясь простору, подбрасывая мохнатый зад, оставляя глубокие треугольные следы на снежной простыне. Остановилась возле бурой проплешины, стала разрывать смершуюся землю роговой нашлепкой на носу, вздыхая, ах, иблея, видно, почуяла что-то съедобное. «Здесь нет дичи», — произнес Дик с осуждением. Он обращался к Томасу, будто тот был в этом виноват. Дня через три, если все будет нормально, дойдем, заверил Томас. Или через четыре. А говорят, вышли шли две недели. Мы шли тринадцать дней. Была зима, много больных и раненых, а сейчас мы налегке. Удивительно, как будто вчера было. Мы стоим с Борисом и смотрим вниз. До темноты удалось достичь гор. Ночью похолодало, был мороз. Дик с Олегом положили Марьяну и Томаса посредине. Томас так вымотался за день, что даже не спорил. Он был горячим, но никак не мог согреться, и когда он начинал заходиться в сухом кашле, Олег обнимал его, а Марьяна давала напиться микстуры от кашля, которую она приготовила. Марьяна не спала, и чтобы скоротать ночь, они шептались с Олегом, а Дик, которому хотелось спать, ворочался. Потом сказал, «Завтра дневки не будет, ясно?» «Ну и что?» — спросил Олег. «Заставлю идти, как бы вам не хотелось дрыхнуть». «Не бойся, из-за нас задержки не будет». «Из-за кого бы то ни было!» Олег не стал спорить. Он понимал, что Дик имеет в виду Томаса. Он думал, что Томас спит, не слышит, но Томас услышал. «По-моему, у меня пневмония. Простите, что так неудачно получилось, друзья». Они разбили палатку в большой нише. Тут было теплее, чем на открытом месте, и коза топталась рядом, вздыхая. Потом начала шуршать, ковыряться в земле. — Чего она ищет? — прошептала Марьяна. — Улиток, — ответил Олег. — Я видел, как она нашла улитку. — Я думала, им тут холодно. — Мы же живем. Значит, и другие могут. — Ничего здесь нет! — оборвал Дик. «Спите — Спите! — закашлялся Томас. Марьяна опять дала ему напиться. Слышно было, как его зубы стучат о край кружки. «Надо было тебе вернуться», — произнес Дик. «Поздно», — сказал Томас. «До поселка мне не дойти». «Дурак ты, Дик!» — кинула Марьяна. «Законы забыл». «Я ничего не забыл», — громко заговорил Дик. «Я знаю, что мы должны заботиться о больных. Я знаю, что такое долг. Не хуже тебя знаю». Но мне все твердили одно и то же. Если мы сейчас не дойдем до перевала, если мы не принесем железо и инструменты, поселок может погибнуть. Это не я придумал. Я не верю, что поселок погибнет. Мы отлично живем без этих штук. Я из своего арбалета могу свалить медведя за сто шагов. — Еще бы, — напомнил Олег. — У тебя же железные наконечники на стрелах. Если бы Сергеев их не ковал, как бы ты свалил медведя? — Я могу сделать наконечник из камня. Тут дело не в материале, а в умении. Теперь нас погнали сюда, в горы. «Тебя никто не гнал, ты сам пошел». «Сам! Но вы знаете, вот-вот зарядит снег. Если мы будем тянуться еле-еле, мы можем не вернуться обратно». «А что ты предлагаешь?» — спросил Олег. «Ни Томас, ни Марьяна в их спор не вмешивались, но внимательно слушали его. Олегу казалось, что даже коза затихла, слушая. «Я предлагаю оставить здесь Марьяну с Томасом, дать им одеяло и пищу, а мы с тобой налегке добежим до перевала». Олег не ответил. Он понимал, что Томаса оставить нельзя. Нельзя лишать Томаса цели. Это его убьет. Но вдруг Дик подумает, что он боится идти дальше вдвоем. — Ты испугался? — спросил Дик. — Я не о себе, — произнес наконец Олег. — Если Томас будет болен, он не сможет защитить Марьяну. А Марьяна его. — А если звери? — Если здесь хищники? — Как она справится? — Марьяшка, справишься? Дик не спросил, а будто приказал, будто имел право приказывать. — Я дойду, — произнес Томас. — Я дойду, не бойтесь, друзья. Мне надо дойти. Я иду туда уже шестнадцать лет. И голос Томаса был горяч, быстр, словно полон слез. — Тогда спи, — велел Дик, переждав долгую паузу. Никто не согласился с ним, но никто и не убедил Дика. А утром спор прекратился сам собой. По очень простой причине. Когда Олег, встав первым, голова болела, ноги, как деревянные, спина промерзла до печенки, выбрался из ниши, он увидел на белой долине плоскогорье цепочку углублений, в которых даже не сразу угадал следы, будто кто-то вдавливал в снег большие бочки. Олег разбудил Дика, и вместе они осторожно прошли дальше по следам в ту сторону, куда указывали углубление когтей. Следы кончались у крутого откоса. Этот зверь мог подниматься и по скалам. — Какой он? — спросил Олег шепотом. — Ляжет на дом, раздавит, — сказал Дик. — Вот бы подстрелить. — Надежды мало даже с твоим арбалетом. Ты ему шкуру не пробьешь. — Постараюсь. «Где вы были?» — спросила Марьяна, которая разжигала костер. «У Томаса температура упала. Хорошо, правда?» «Хорошо», — ответил Олег. Они рассказали про следы, потому что Марьяна их все равно бы увидела. Но она не испугалась. Мало ли, какие звери водятся вокруг. Далеко не все злые и опасные. Звери заняты своими делами. «Садитесь», — предложила Марьяна. «Позавтракаем». Томас вылез из-под палатки. Он был бледен и слаб, в руке держал флягу. Садясь рядом с Олегом, отвинтил и отхлебнул. — Надо согреться, — объяснил он хрипло. Когда-то врачи прописывали слабым и больным когор Марьяна достала свой мешок. Из него выкатился гриб. Мешок был разорван, изжеван и пуст. — А где грибы? — — спросила Марьяна у Томаса, как будто он должен был знать, где грибы. Дик вскочил. — Где лежал мешок? — Я так устала, — сказала Марьяна. — Я думала, что положила под палатку. А он остался снаружи. «Где — Где это скотина? — произнес Дик тихо. — Ты с ума сошел? — закричала Марьяна. — Может, это не коза. — А кто, Томас? — Я? — Мы что теперь жрать будем? — У нас есть еще мясо. — Покажи. «Может, его нет?» «Зачем? Коза будет есть мясо». Дик был прав. От мяса осталось десятка-два ломтиков. «Я не шучу!» Дик подобрался со снега арбалет. Коза будто сообразила, что ей грозит, резко отскочила за скалу. «Ты не уйдешь!» — бросил Дик. «Погоди!» — остановил его Олег. «Погоди! Если нужно, успеешь. Всегда успеешь. Ведь Марьяна хочет разводить их. Понимаешь, как это важно для поселка?» — Значит, у нас всегда будет мясо. — Для поселка важно, чтобы мы не подохли, — сказал Дик. — Без нас коза в поселок не придет. Ей тоже жрать нечего. Она убежит. — Нет, Дик, пожалуйста, — попросила Марьяна. — Ведь у козы будут маленькие, понимаешь? — Тогда пошли назад, — решил Дик. — Кончился наш поход. — Подожди, — вмешался Томас. — Пока еще решаю я. Если ты хочешь, я разрешаю тебе. «Вернуться назад. Ты доберешься, я не сомневаюсь. Я пойду дальше. И те, кто захочет». «Я пойду дальше», — отозвался Олег. «Мы не можем ждать еще три года до следующего лета». «Я тоже пойду дальше», — сказала Марьяна. «И Дик пойдет. Он не злой, не думайте. Он хочет, чтобы всем лучше». «Не надо объяснять», — отрезал Дик. «Я все равно ее убью!» «На сегодня пища есть?» — напомнила Марьяна. «Было бы неплохо вернуться вместе с козой. Мы можем даже ее навьючить», — добавил Томас. Он отхлебнул еще коньяка и поболтал флягой. По звуку было ясно, что огненной воды осталось совсем мало. «Еще один день!» — сказал Дик. «И возвращаться уже будет поздно!» — А тебя, Томас, это касается больше, чем остальных. Марьяна засуетилась возле костра, спеша вскипятить воду. У нее еще остались сладкие корешки. Горсти две.